Глава 44. Леди Дефлеан провела во дворце герцогини бессонную ночь. Ей удалось прилечь всего на пару часов под утро на неудобной кровати в одной из гостевых комнат после того, как уехали ювелиры. Но она была привычна и к неудобствам, и к чужому жилью. Леди Доротея уже 20 лет служила империи, и ей пришлось очень много времени провести на кораблях флота Ее Величества, а там кровати были еще хуже. В общем, она не роптала, а по привычке вызвала к себе своих горничных со свежими туалетами, и те уже к восьми часам утра привели ее в порядок. Доротея посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна тем, что там увидела. Ни один волос не выбивался из строгой прически, минимальное количество косметики только подчеркивало ее строгость и серьезность. Весь ее вид выражался в трех словах — чистота, сдержанность, скромность. И ей это нравилось, так как она была убежденной пуританкой. В этом она была вся, ведь даже в спальню мужа она приходила лишь в те дни, когда была высока вероятность забеременеть. Теперь же она надела шляпку и еще раз оглядела себя в зеркало. Безупречно. Так и должна выглядеть сотрудница сервиса, замещающая главу гамбургского отделения. Пока. Пока замещающая. Она уже готова была отпустить своих служанок, когда в дверь постучались. «Иди взгляни, кто!» Распорядилась леди Дефлиан, проверяя свой стилет, вытаскивая его из ножен и оглядывая клинок. Самая молодая служанка пошла к двери и тут же вернулась. «Это дворецкий леди Кавендиш!» Доротея Дефлиан встала. Это было кстати. Она и сама хотела с ним переговорить. Дама подошла к двери. «Что тебе?» Почти сурово спросила леди Дефлян, сразу оглядывая слугу своей начальницы и замечая некоторое смятение старого слуги. И он, чуть смутившись от её пристального внимания, сбивчиво ответил. «Сэр Невил просит вас быть к завтраку. Что ему передать?» «К завтраку?» Леди Дефлян сделала вид, что задумалась, а сама продолжала наблюдать за старым слугой. И вдруг спросила его. «Джеймс?» «А есть ли в доме герсогини слуги, которых приняли на работу недавно?» «Простите, мадам», — удивился Джеймс. «Есть ли в доме новые люди, которые еще не стали преданными фамилии, у которых могли бы быть другие интересы, кроме служения своим господам?» «Полагаю, таких слуг в доме нет», — отвечал чуть надменно старый слуга. — Наших людей герцогиня отбирает лично, и весь персонал предан дому всей душой. Дворецкий делал вид, что не понимает её и даже чуточку возмущен подобными подозрениями. Но она прекрасно видела, что он как минимум кривит душой. Что-то было в его ауре не так. Он испугался, как и было положено слуге, на которого господа обратили излишнее внимание, но кроме этого он, кажется, собирался еще что-то скрыть от нее. Леди Дефлян была довольна этой короткой беседы Да, она была немного невежливой, но всё-таки из рамок дозволенного не вышла. И она добавила. «Приятно это слышать, Джеймс. А сэру Невиллу передай, что я буду к завтраку. Кстати, к какому часу нужно подойти?» «Блюда начнут подавать, как только вы будете». «Прекрасно. Тогда я уже иду». Джеймс поклонился ей, и она еще раз убедилась в том, что этот ее маленький допрос был весьма кстати. Если сначала ей казалось, что она на верном пути, то теперь она это знала. Но все дело было в том, что как следует допросить Джеймса и других слуг ей без согласия герцогини никак не удастся. Вскоре она уже была в столовой и здоровалась с хозяином дома. — Доброе утро, дорогой сэр невил Простите, что так бесцеремонно беспокою вас в вашем доме. «Ах, что вы, дорогая моя леди Доротея, я так рад, что вы тут!» Он кивнул на стоящую стены охранный автомат. «Они, конечно, величественные и прекрасны, но с ними невозможно даже словом перекинуться!» Сэр Невил взял ее руку, поцеловал ее и повел леди Доротею к столу, излучая радушие и гостеприимство. «Прошу вас, садитесь вот сюда!» Омлет с трюфелями и холодная вырезка, надеюсь, придутся вам по вкусу. Он сам вместо лакея пододвинул ей стул, заодно беглым взглядом оценивая спину и зад гостей. «Очень жаль, что леди Джорджианы с нами не будет!» Тронутая такой заботой отвечала ему леди Дефлиан. «Ну, вы же знаете ее!» — воскликнул хозяин дома, направляясь к своему столу. Она хочет всё время улучшать себя и теперь пропадает в медицинских пещерах этого нашего эскулапа, доктора Мюррея. — А что он говорит? — спрашивала леди Доротея, глядя, как Лакей накладывает ей в тарелку омлет. — Когда герцогини нас порадует своим появлением? — Понятия не имею, — беспечно отвечал ей муж герцогини. — Я его не видел уже дня три. Так, мило болтая с сэром Невиллом, Леди флеан позавтракала и потом вернулась в кабинет, возле которого ее ждал Джон Дойл. Он имел серое лицо, уставший вид и благоухал на весь кабинет своими сигарами, но при этом Джон очень, очень порадовал Леди флеан информацией, которую, по его же выражению, он накопал за ночь. «Я всю ночь провел с инспектором Кольбитцем. Толковый малый. Он опрашивал свидетелей. И главное...» «Он нашёл электромобиль грабителей!» Тут Джон замолчал, делая паузу перед важной информацией. Леди Дефлян даже замерла и просила его с нетерпением. «Ну, продолжайте, Дойл, продолжайте!» «Это экипаж некоего Крюгера!» Он достал из кармана Сёртука блокнот заглянул в него. «Вернее, Эрика Кригера, торговца лесом, дровами и щепой!» «Экипаж был у него угнан?» — предположила начальница, и была, признаться, удивлена, когда подчинённый ответил ей. — Нет, миледи, мы с Кольбицем нашли этого криггера и он сообщил, что аккумулятор перестал держать заряд, и он отдал экипаж в мастерскую. Он снова взглянул в блокнот. — Курта Верберхауза. Там ему обещали заправить аккумулятор. Ну или что-то в этом роде. И этой работой занимался в той мастерской молодой сотрудник, некий Ройке. Да, Генрих Ройке. Он же занимался обкаткой всех исправленных экипажей. Он часто брал экипажа ночью, чтобы проверить ёмкость аккумулятора. — Думаете, он и есть грабитель? — спросила леди Дефлиан, и тут же поправилась. — Один из грабителей? — Очень может быть, миледи, — продолжал Дойл. — Рост совпадает. — Ты что-нибудь узнал про второго грабителя? — Все свидетели в один голос утверждают, что это была молодая женщина, — ответил Дойл. Эта информация соответствовала той, которую леди Дефлиан получила от потерпевших ювелиров, но она все-таки уточнила. Именно молодая? Все заметили. Он сделал знак рукой, изображая ярко выраженные признаки женской фигуры. Ее формы. Она была в черном облегающем трико. И что ты думаешь, Джон? Леди Дефлиан встала из-за стола и подошла к нему. Это... Она также изобразила волнистую линию была русская трудно сказать миледи, но свидетели говорят что эта женщина отлично бегала она ни на шаг не отставала от мужчины после того как они бросили машину а мужчина говорят бежал очень быстро быстро бегает повторила леди Доротея и покивала головой а еще она увернулась от двух выстрелов в упор ударила охранника по голове чем-то тяжелым обезредив его Залезла в экипаж и отняла драгоценности у трёх мужчин. А до этого кто-то узнал, что леди Кавендиш ведёт переговоры с ювелирами, и от лица герцогини дал им ложную телеграмму. «Надо брать этого!» Джону было ясно, куда клонит начальница. Он снова взглянул в свой блокнотик. «Этого самого Генри Харойки! Думаю, когда возьмём его, уже точно будем всё знать!» Я сразу предположил, что он нам понадобится, поэтому просил инспектора кольбиться, пока не опрашивать его семью, а понаблюдать за близкими этого Ройки и за его домом. Инспектор любезно согласился подождать пару дней. Нужно будет потом отблагодарить его. — Внесите эту благодарность в список расходов, — распорядилась начальница. — Непременно, — заверил ее подчиненный и продолжил. Эта тройки проживает с семьёй на Юдхорнштрассе в доме домовладельца Шлимана. Можно попробовать подождать его там. Именно это и хотела услышать леди Доротея. Она вернулась к столу леди Джорджианы и по-хозяйски уселась на стол. «Дойл, я должна буду отъехать, проведать наших моряков на линкоре, узнать, как прошла ночь. Но через пару часов я вернусь. Вы же пока соберите всех сотрудников, которых сможете найти». «Дайте телеграмму леди Рэндальф, пусть она немедля приезжает сюда. Подготовьте транспорт, к моему возвращению все должно быть готово. А пока отправьте по этому адресу Шпиков во главе с Тейлором, дайте ему по возможности описание этого ройки, и пусть попробует его взять, если тут появится». На это Дуэлл заметил сомнением. «А если этот тройки будет с русской?» В этой короткой фразе было заметно большое опасение, мол, это русское, с нею шутки плохи. Уж если кто её и должен брать, так это не Тейлор со шпиками. И с этим леди Дефлян нехотя согласилась. «Хорошо, пусть не лезет на рожон, пусть ждёт нас. Но если Рокки появится, пусть сразу даст знать и не вздумает его упустить», — говорила начальница. Уже пошли вторые сутки, как Джон Дойл не смыкал глаз. Он устал и был голоден, но ему пришлось согласиться с ней «Не извольте беспокоиться, миледи. Я все организую, пока вы будете на линкоре». Гурский едва закончил завтрак, как в его гостиничном номере появился брат Валерий. Он был строг, свеж, несмотря на то, что встал еще на заре, и подтянут. Зная его не первый год, Ярослав поинтересовался немного замысловато. «Сдается, мне, ты новости какие-то принес». И тогда Павлов молча развернул и положил перед ним серый листок телеграммы. великосхемный молча взял ее и прочел текст. Едва начав читать, по характерным выражениям он понял, что сообщение пришло из центра, и святые отцы ему сообщали. «Дорогой сыночек, очень рада, что здоровье твое в порядке, о том Богу молимся». А еще рада тебе сообщить, что сестрица твоя двоюродная Марта сейчас там же, где и ты, и сегодня будет прогуливаться на Зивикингс-аллее возле Хорнер-Крайзель часа в четыре по полудни. Она тебе и привет шлет». Брат Ярослав дальше читать не стал. Дальше шли условные фразы, подтверждающие подлинность сообщения. Он взглянул на Павлова. «Кажется, это самая пропавшая Зоя назначила нам встречу». «Так, а где у нас карта города?» «Сейчас!» — отвечал ему брат Валерий и, достав из вещей карту, развернул ее и уложил на стол. «Так...» Великосхимный поставил локти на карту и стал ее изучать. «Зивикинг-Саллея, Зивикинг-Саллея...» «А, вот она, выезд из города и... Хорнер-Крайзель! О, молодец! Толковая какая Зоя!» Какое хорошее место выбрала. Смотри. Выезд из города, автострада, куча транспорта днём, возможны пробки, тут же лесок, вот он, застройки всякие и Хорнер-Крайзель, транспортная развязка. В общем, отличное место выбрала дева. Сразу видно, толковая Была бы толковая, она на аэровокзале не попалась бы» резонно заметил брат Валерий, так же, как и руководитель, скрупулёзно изучая карту. «Уж больно ты строг, братец. Во-первых, она молода. Во-вторых, дева. Слишком много на неё возложили. одно на дело отправили безопытного брата. Вот и погорела она». «Так ты думаешь, что её англичане упустили?» — всё-таки сомневался Павлов. «А ты думаешь, отпустили?» — поинтересовался руководитель. «Не помню я такого, чтобы кто-то из лап сервиса вырвался», — разумно рассуждал Павлов. «Ты же знаешь, они первым делом пленным сухожилия режут на щиколотках и в локтях. И куда с перерезанными связками денешься? Как она от них ушла? Ведь мы знаем, что её выносили с аэровокзала, накрытую простынёй. А если даже и случись такое, что ушла, мало ли, может, то чудо господне. Но почему дева тут же не покинула Гамбург? Что за причина у неё тут оставаться?» Князь оторвался от карты и поглядел на него. «Молодец ты! Молодец! Вот за что люблю тебя, братец! Так это за умение ставить конкретные вопросы, на которые у меня нет ответов. В общем, пока за девой не съездим, на эти вопросы ответов мы не получим». Конечно, и в Тоне, и в самом ответе Велькосхимного сквозила ирония, но брат Валерий от нее отмахнулся. «Да хватит тебе ерничать! Я же серьезно говорю, дело это опасное!» Вдруг ведьмы там нам ловушку готовят, а место такое выбрали для отвода глаз, чтобы мы не волновались». «Опасное, опасное», — соглашался князь, снова уставившись в карту и добавляя. «А вообще, если ты заметил, у нас все ремесло, признаться, опасное. Просто будем настороже». «Брат Тимофей хорошо ее знает, и город тоже. Пусть он все и организует. И мы с ним пойдем на всякий случай». Самовар-то наш отремонтировали. — Даймлер? — Давно уже, — отвечал брат Валерий. — Просто если это ловушка, так мы все дело с линкором под вопрос поставим. — Верно, верно, — согласился Великосхимный. И, осознавая это, нам нужно будет быть в два раза осторожнее, чем в ином случае. Павлов только вздохнул в ответ. Он уже понял, что начальник принял решение, а от принятых решений он очень редко отказывался. И потому брат Валерий спросил, Так что будем делать? А брат Тимофей сейчас... Он сейчас у дома Страпанесса с братом Емельяном дежурит. Ждет телеграмму отца-блейтенанта. Ты знаешь что? Великосхимный задумался на секунду. Ты, брат Валерии, смени его. А он пусть сюда приедет. Тут мы с ним встречу с Зоей и обмозгуем. А перед тем дай в центр телеграмму. Пусть перешлют Зои. Пусть напишут, что мы будем на зивикингс к четырем часам по полудни. «Как пожелаешь, великосхемный!» — отвечал Павлов, надевая свой видавший виды котелок и направляясь к дверям.